Но кто-то где-то, выбирая маршрут для ревизии, ткнул пальцем великий гусляр. Ревизоры были строги. Они не только просмотрели все ведомости и нормы питания сотрудников, но даже пересчитали лопаты и сняли покатание спидометра у экспедиционного рафика. Все обошлось, но работа экспедиции затормозилась. Ведь Анатолий Борисович был материально ответственным лицом и два дня отпускал подряд оправдывался, хоть и не был ни в чем виноват. Перед ревизией положено оправдываться. Когда ревизия наконец отъехала, Гмалеев сказал Корнелию Удалову, — Спасибо, Корнелий Иванович, именно вам принадлежит честь открытия, именно вы связали нашу находку с известной сказкой. Как человек и ученый я вам многим обязан. Просите, чего хотите, никогда не откажу. — Эх! «Что с вас взять с археологов?» — вздохнул Удалов. Но был польщен признанием. «Как-нибудь сочтемся». «Я своих слов на ветер не бросаю», — сообщил толя «Отложим этот разговор», — великодушно сказал Корнили. С тех пор даже аспирант лютый замолчал. Хоть в кругу знакомых любил повторять, что поворот петушка лицом к ревизии — это пустая случайность. Если б от петушка был толк, он бы предсказал ревизию за неделю. В следующий раз петушок повернулся 28 августа. Это уже было в конце рабочего дня, и за исключением археологов и подпаска Тимофея, Зубновая техника в отпуске. Никто движения не заметил. Петушок несколько раз крутанулся вокруг оси, как будто не был уверен, откуда грозит Анатолию Борисовичу опасность, наконец повернулся к реке и замер. На этот раз никто не подвергал действия петушка сомнению. Археологи и молодые добровольцы вылезли из раскопа и стали смотреть в сторону реки. Река была спокойна. Но все равно люди уже верили петушку больше, чем собственным глазам. Даже аспирант Лютый, известный скептик, взял в руки лопату, как винтовку, и направил на реку. Настороженность археологов была вознаграждена. Воды реки расступились и на поверхности показались две зловещие выпуклости. Выпуклости беззвучны и зловещи неслись к берегу. У берега не затормозили, а затем из воды показалась длинная зеленая морда с широкой пастью, усеянной множеством острых желтоватых зубов. Затем в полном молчании из воды вылез громадный метров пять длиной крокодил и, шустро перебирая кривыми короткими ногами, направился вверх по склону холма, туда, где стоял в окружении помощников Анатолий Борисович. — Надо сказать, что никто не струсил, не убежал, не закричал от страха. Держа на изготовку лопаты, археологи ожидали приближения чудовища, перебрасываясь отрывистыми словами это крокодил или аллигатор может аллигатор у нас они не водятся они в африке водятся или в бразилии своим ходом доплытен не мог нет не мог а на вид голодный значит злой лопату перекусит лопату точно перекусит крокодил добрался до вершины холма и широко разинул пасть тут было от чего пасть духом но археологи Дружно взмахнули лопатами и что шутить не намерены. При этом они продолжали переговариваться. Типичный хищник и мозг примитивный, из него сумочки делают. Он, наверное, в красную книгу записан. Должен быть записан. Так что вы, ребят, его осторожнее. Крокодил, увидев строй поднятых лопат, раздумал нападать на начальника экспедиции?» несколько раз он разинул и закрыл пасть словно безмолвно угрожая и начал отступать к воде его не преследовали по пути он наткнулся на куст и зацепился за него ошейником раньше никто этого узкого ошейника